Третье. Из комнаты бабки доносились голоса. Говорил в основном мужчина, а Христофоровна лишь что-то мычала в ответ. В груди похолодело. Неужели грабитель? Проник в дом, обчистил холодильник и теперь выпытывает у моей бабули, где деньги хранятся. Я, схватив из хола выходную бабкину клюку с тяжелым набалдашником и стараясь не шуметь, на цыпочках подошла к двери. «Где они могут быть?» Мужчина явно выпытывал из Христофоровны места заначек. «Ну все. Я поняла, что просто не могу бросить бабулю на растерзание преступнику». И с криком руки вверх ввалилась в комнату. «Ромочка, деточка, я же говорю тебе, сказки – это все!» Ласково ответила она, даже не взглянув в мою сторону. «Это что?» – спросил симпатичный брюнет, таращись на меня, так и застывшую посреди комнаты с клюшкой наперевес. «Это? Ах, это! Не обращай внимания! Взяла подобрать я душевную м а л о х о л ь н у ю в секретари. Да вот думаю, что поспешила!» – прошипела бабка, грозя мне кулаком. м а, -а, -а, а Парень явно потерял ко мне всякий интерес. «Бабуль, я попозже зайду, вещи нужно разобрать!» Иди-иди, Ромочка, отдохни с дороги. Женька, ну-ка подавай на стол быстро, не видишь, гость приехал. Внучок мой родненький. Не, бабуль, не надо, я уже распробовал эту стряпню. Так себе, конечно, но чего с голодухи не съешь?» Нагло ухмыльнулся этот хмырь и, чмокнув бабку в щеку, вышел из комнаты. Бабка довольно щурилась, а я хватала ртом воздух от возмущения. Нет, но это надо же меня при мне же и обсуждают. Вы Сандра Христофоровна, веселитесь, веселитесь, а я пока вещи пойду соберу. Сколько же можно уже издеваться то? Достой да ты, шутим мы, готовишь ты конечно неважно, но съедобно И то ладно. вот людка до тебя стряпала тут, так я два раза с отравлением в больницу попадала. Это вы типа так извиняетесь? «Типа да. Садись, чего встала?» «Что там эти плебеи? Рассказывай давай, что в мире творится? А то страсть, как скучно. Хоть внучок приехал, любимый, порадовал бабку». Я устроилась в кресле напротив бабкиной кровати и нагло закинула ноги на него. Христофоровна этого страсть как не любила, но сегодня я решила, что она в моих руках. Раз старушка извиняется, значит, все-таки я ей нужна. А раз нужна, так пусть потерпит некоторые неудобства. В конце концов, не только ей надо мной измываться можно. В деревне одноглазая Маринка перепугала сегодня всех до смерти. Нажралась, что ли? А то! Тетка Катя из-за нее чувств лишилась. Единственный нормальный человек во всей преисподней. Надо же! Я-то думала, что бабка всех жителей за людей не считает. А вон, тетка Катя... Чем-то угодила старушке моей. Кстати, при Исподней бабка называла деревню не просто так. Говорила, что за свои грехи деревенские живут как в аду, в охмелю и без надежды на светлое будущее. Она ведь не здешняя. Сколько же ей сейчас? Так. Бабка что-то высчитывала в уме и продолжила. Ага, ш е значит. Замуж она по дурости за Виталика Приливайкина вышла в 79-м. Из соседней области сюда зачем-то прикатила, в глушету, дура безмозглая. А Виталик-то что? А что он? Ух, он и бил ее, смертным боем. Я когда дом-то обжила, уже в 92-м дело было. Как-то вышла до магазина. Смотрю, лежит Катя, избитая вся. Нос поломал козел. Ну, я в дом ее, все дела. Разговор з а в е л о с ь ней. Помню, злилась сильно, что в полицию и скорую не хочет обращаться. Жалела она его, глупая. Хорошо хоть помер в девяносто пятом, изверг. Захлебнулся собственной рвотой, зараза. А что же сейчас-то Катерина не заходит? Вот бы вам общение было. Бабка вдруг нахмурилась, сплюнула в сторону и замолчала. Зная, что из Христофоровны и клещами не вытянешь того, что говорить сама не захочет, я сочла разговор завершенным и пошла готовить ужин. Но про себя все же решила, что обязательно, у з н а ю у т ё т к и Кати, что за черная кошка пробежала между женщинами и почему, несмотря ни на что, бабка по-прежнему считает ее единственным нормальным человеком в духовке». Уже смешивая тесто для оладий, я вдруг вспомнила, что бабка так меня заболтала, что я и забыла совсем расспросить ее о внуке. За полгода, которые я здесь работаю, ни разу, ни полусловом Христофоровна не обмолвилась о Роме. «Ну ничего, придет время, сама узнаю, чего бы мне это ни стоило. Уж больно загадочный этот внучок и подозрительный». На следующий день, переделав все домашние дела и накормив Христофоровну, я решила прогуляться в лесу. Погода с утра стояла чудесная. Живописные виды почти дикой природы в столь отдаленном от цивилизации месте располагали к умиротворению и молчаливому созерцанию. Романа со вчерашней нашей первой и последней встречи я так и не видела. И слава Богу! До сих пор сердито вспоминала его язвительное замечание по поводу моей стрепни. Бабка сказала, что внук очень рано отправился на рыбалку. Благо, дело это с детства уважал. При этом насмешливо на меня поглядывала. А я гадала, что это обо мне подумала старушка. Надеюсь, не то, что ее внучок мне понравился. «Совсем нет. Точно нет». Никогда не любила напышных индюков, уверенных в своей неотразимости, даже если это и правда было так. Да и старые раны до конца не срослись, и уж что-что, а романов в ближайшее время я точно не планировала. Побродив по округе и нарвав небольшой букетик цветов, я присела у березки и принялась плести венок. Венок получался ярким, но кривым. Я вновь и вновь распускала его и сама не заметила, как в конце концов заснула. Проснулась я от ощущения чьего-то взгляда. Открыла глаза и, отшатнувшись назад, ударилась головой от дерева. «Больно?» – насмешливо спросил Роман. Никакого сочувствия в голосе я не услышала, и это еще больше разозлило. «Приятно, блин. Я, знаешь ли, обожаю биться головой обо все подряд». Огрызнулась я, с кряхтением вставая. Он было протянул руку, чтобы помочь мне подняться, но я в негодовании отмахнулась. «Оно и заметно», – засмеялся мой новый сосед, гад. «Что тебе заметно?» «Заметно, что только такая красотуля, как ты, может одна гулять по лесу, не боясь злодеев. Ты про себя, что ли? Так вот почему ты так смотрел на меня? Может, мне в полицию сообщить?» Невинно поинтересовалась я. — Ой-вэй, мне нравится, как ты милосердишься. У тебя сразу щечки краснеют, и правый глаз дергаться начинает. — Да пошел ты! — огрызнулась я. — Куда прикажет сердитая мадам? Ради вас хоть на край света! Он снова засмеялся и склонился в шутливом полупоклоне. — Шут, гороховый! — крикнула я ему и поспешила к дому. «Черт, черт, у г о р а з д и л а наткнуться на такого, такого!» Я так и не придумав, как бы назвать нового знакомого, выругалась, надела купальник и, прихватив полотенце, отправилась к озеру. Вода в нашем озере чистая-пречистая, прозрачная до такой степени, что дно видно чуть ли не до середины. Я обожаю встречать здесь закат, наслаждаясь красками вечерней природы. Солнце лениво сползает за деревья, Оставляя на небе разноцветные полоски, воздух, чистые звонки, как хрусталь, проникает внутрь, течет по венам и артериям, попадая прямиком в мозг. Мысли становятся чистые-чистые, ясные и прозрачные. Озеро находится далековато от деревни, и потому я почти всегда наслаждаюсь одиночеством в этом месте. Деревенские облюбовали большой пруд и даже оборудовали там что-то наподобие городского пляжа. Откуда-то приволокли полуразваленные лежаки, пару зонтиков, честно стащенные из какого-то кафе, доставляли на чьей-то газели. Каждый год старательно расчищают его, подвозят свежий песок. Если бы не отдыхающие из соседних деревень, купались бы там два с половиной человека, хоть и в духовке 100 домов. И все же отдыхать людям особенно некогда. Работа, огород, до хозяйства. Вообще здесь хоть и пьют поголовно все мужчины, и частично женщины, а народ вполне трудолюбивый и крепкий. Сказать, что живут они бедно, не скажешь. Мужчины ездят работать на вахту кто куда. Женщины одни справляются с животными, детьми и домашними делами, успевая ездить на ближайший к духовке рынок, чтобы продавать мясо, яйца, огурцы. Небольшая школа, куда бегают ребята из трех соседних деревень. Магазинчик со всем самым необходимым, фельдшерский пункт. Жить можно. Занятая такими мыслями, я загорала на расстеленном полотенце и не сразу заметила, что рядом кто-то есть. Да что ж это такое? Я открыла один глаз. Так и есть, соседушка. Роман, ничуть не смущаясь, расстелил небольшое покрывало справа от меня. Стянул шорты, оставшись в красных плавках. потом долго копался в сумке и, наконец, достал тюбик и протянул мне. «Намажь спину, а то обгореть недолго». Нагло улыбался он. Я молча поднялась и принялась одеваться. «Ну ладно, ладно, я дурак, извини». В голосе его никакого раскаяния не угадывалось. «Ну хоть спину-то намажь!» Протянул наглец, на что я, девушка вполне воспитанная и интеллигентная, показала ему средний палец и, не прощаясь, потопала по тропинке к дому. «Ну и вали! Сама же еще приползешь!» – закричал Роман вслед. «Как мило! Придурок! Нет, ну каков, а? Интересно, надолго он к бабке приехал? Мне от него что, прятаться теперь?» Дома я первым делом приняла душ, повесив полотенце и купальник сушиться на веревку во дворе. Хорошо, Христофоровна не видит сие непотребство. Бабуля моя страсть как не любит это дело, считая, что я превращаю усадьбу в деревенскую хибару такими украшениями. Внизу хлопнула дверь, когда я как раз досушивала волосы феном. Спускаться вниз и встречаться с внучком не было никакого желания, но готовить обед нужно, а потому я навесила на лицо самую милую свою улыбку, накинула длинную рубашку до колен, Заплела волосы в две косы и вышла в холл. Как жаль, что на кухню из моей комнаты нет прямого хода. Хотя, как я обнаружила спустя минуту, это бы мне сильно не помогло. Роман, развалившись на диване, накладывал остатки оладий в тарелку. По телевизору шла очередная политическая передача. И Роман с интересом вслушивался в перепалку странных людей в зале. «Вкусно!» – отметил он с интересом, меня рассматривая. вкусно?» «Да, я же говорю, очень вкусно». «Ну, не подавись тогда», – припечатала я. В этот самый момент внучок вдруг выпучил глаза, схватился обеими руками за горло и открыл рот, из которого донеслись страшные сипы и хрипы. Я в ужасе смотрела на Романа, не в силах поверить, что мое пожелание не подавиться, сказанное с издевкой, сработало. «Господи!» «Что же делать? Он, конечно, тот еще придурок. Но не бросать же его здесь умирать. Что делать-то?» Я в два прыжка подскочила к парню и принялась, что есть силы долбить его по спине ребром л а д о н и Хотя я слышала, что вроде этого делать как раз нельзя, но что можно делать, я знать не знала, а помочь хотела. Не хватало мне еще тут трупа. Внезапно Рома перестал задыхаться, перехватил мою руку и притянул меня к себе – «Гад! Симулировал, значит!» Я вывернулась кое-как и с силой влепила ему пощечину. А он? Он смотрел на меня и громко ржал. «Нет, это невыносимо. Ну, внучок, войну, значит, объявил мне. Будет тебе война!» Самое интересное, что все наши действия походили на немое кино. Никто не произнес ни звука. и лишь настенные часы нарушали тишину в кухне. Все так же молча я отвернулась к плите, чтобы поставить кастрюлю с водой, и тут в кухне раздался голос бабки. «Мы жрать сегодня будем?» «О, бабуля!» Роман вскочил с дивана и протянул руку Христофоровне. «Надо же, какой джентльмен!» «Сандра Христофоровна, вы почтили кухню своим вниманием?» Удивилась я. Кстати говоря, сейчас я не извила. Просто бабка всегда считала место, где готовится стряпня, на делом прислуги, вроде меня. Обедать она предпочитала в столовой, когда выходила из комнаты, или в своей спальне. Тебя спросить забыла. Нет, Ромочка, ты представляешь? Язвит ы и язвит. Стерва малахольная. Ничего, бабуль, мы ее быстро отучим со старшими так разговаривать. Сладким голосом протянул внучок. «Я вас не смущаю? Может, вы сами тут?» Я развела руками, показывая на кастрюле. «Нет-нет, дорогая, это твоя вотчина!» Улыбался Роман. «Да, Женя, Рома говорит дело. Ты это, в столовой накрывай, как будет готово. Да давай, как-то пошустрее, что ли? Все кишки уже свело, еще немного и помру». «Ты уж помрешь, дождешься. Ага», – прошептала я, когда они вышли из кухни. «Нет, ну ты посмотри, что делают изверги. Я им что, девочка на побегушках? Уволюсь. Вот завтра прям и уволюсь к чертовой матери. Нашли, видишь ли, себе грушу для битья». Немного успокоившись, я принялась за готовку, одним ухом слушая новости. Готовка меня всегда успокаивала. Бабка хоть и доводит меня часто, но и поесть тоже, любительница, по пять раз на дню. А потому приходилось вертеться, чтобы удивить Христофоровну различными блюдами. Так что успокаивалась я часто, за что ей отдельное спасибо. Сегодня решила покорить бабулю диетическим столом в отмеску за издевательство, а заодно и проучить Романа. Будут вам и р а д ы кабачки пареные, да каша перловая. А что, вкусно и полезно?» Злорадно посмеивалась я. В какой-то момент в голову закралась постыдная мысль испортить кашу с солью. А еще лучше плюнуть в тарелку Ромки. Но кое-как я справилась со своим желанием и понесла всю эту красоту, украшенную пучком петрушки, в столовую. Уже подходя к двери, услышала бабкин голос. «Ты по что девку обижаешь?» — Да чего тут еще делать-то, бабуль? Хоть секретаря твоего позлить. Смешная такая, когда злится. Щеки раздует, того и гляди, взлетит. Ну — Ну-ну, ты мне смотри, до коленей не доведи. Девка-то ладная, другой мне такой век не сыскать. Я чуть не прослезилась от речей старушки, но пришлось вернуться в кухню, чтобы все же бухнуть Роману ложку соли в кашу. Я, ласково улыбаясь, накрыла на стол. Бабка с подозрением уставилась на то, что Бог послал ей сегодня, но промолчала. Ромка тихонько подхихикивал. До тех пор, пока не попробовал кашки. Глаза его тут же поползли на лоб, и он бросился вон из столовой. За водой, видимо, Христофоровна погрозила мне кулаком, посмеиваясь в сторону. А я была довольна. Маленькая месть свершилась, и теперь нужно готовиться к обороне. Я почти наверняка была уверена, что Роман будет мстить. Время, проведенное с внучком под одной крышей, обещало быть веселым».